задумался, что-то вспоминая. Видна хижина, в окне которой горит слабый свет. Небольшое помещение на берегу озера. Вокруг висят рыболовные сети. Сумерки. За деревянным столом сидят ученики Иссы. Идет жаркое обсуждение. Иуда Павел. «Братья мои». Мы все стали участниками и свидетелями событий, о которых нам говорил наш учитель, Иса. Нас ищут шпионы по всей Иудее за попытку поджога и разрушения храма, но об этом мы поговорим позднее. А сейчас надо принять общее решение о том, как нам поступить дальше. Иоанн. Стоит ли нам отразить в свитках все, что мы видели и пережили? Петр. Брат Иоанн задал хороший вопрос. Что скажете, братья? Филипп. Сейчас нет нужды в этом, пока мы все живы. Люди должны слушать живое слово Господа нашего. Матфей. Однажды правда все равно выйдет наружу, брат пётр И если мы не договоримся сейчас, то вскоре сами станем обвиняемыми, а не обвинителями. К примеру, в своей проповеди я могу сообщить, что учитель наш, Иса, родился под звездой. Ведь в Римской империи вошло в пословицу, что римлянин родился под счастливой звездой. Петр, зачем такие подробности, брат Матфей? Не стоит ли опустить столь малозначительный факт в жизни учителя, ведь мы все и так понимаем, что это значило? Иса имел римское гражданство, поэтому его из Синедриона повели к Пилату на суд. Матфей. «Пройдет время, брат Пётр, падет Рим, и никто не вспомнит о том, а сие важно для потомков, чтобы люди не посмели исправить слова наши. Сии строки я посвящу иудеям, заблудшим овцам дома Израилева, чтобы они примкнули к истинному отцу, учителя нашего». «Петр, но ведь наш учитель не был иудеем по крови и по духу, и мы знаем правду, откуда он пришел и зачем». Не соглашаешься ли ты, брат Матфей, что заведомо будешь лгать в своей проповеди? Матфей, что лучше для нас, брат пётр вернуть одну овцу или все стадо? Ведь наш учитель для того и умер, чтобы мы исполнили волю его. Господь говорил, что он пришел спасти заблудших овец дома Израилева и не говорил нам идти к язычникам. Вот я и обращусь к иудеям со словами правды. Андрей. Тогда кто-то из нас должен указать на истинную родословную учителя нашего, ибо имеющий уши да услышит, а имеющий глаза увидит. Петр, я согласен с братом Андреем. Ведь говорил Иса, что его учение несет спасение от иудеев, и спасаться надо от них и в правде, и в истине, и в имени единого Бога, которое он нам открыл. Но если мы укажем его настоящую родословную, то не сможем тогда обратить иудеев в веру истинную. Посему лучшим выходом будет указание на его родословие, идущее от царя Давида. Матфей. И тогда иудеи увидят, что в Исея сбылись пророчества и придут к нам. Иуда. Брат Матфей, тебе придется описать его родословие от Авраама, дабы указать на пророчество древние. Матфей кивает. Филипп. Тогда стоит сказать в нашей проповеди слова о том, что Иса исполнил пророчество Бога Израиля. Матфей. И это снова будет для заблудших овец, чтобы их привести к благовестию. И когда они его примут, мы будем раскрывать для них правду, что он не был жителем наших мест. Филипп. Тем не менее, братья, надо прямо сказать, что учитель нарушал закон Моисея. Иоанн. А не будет ли это смущать народ наш? Матфей. Иное написано для иудеев, иное для эллинов, иное и для римлян. Один свиток напишем для римлян, один для иудеев, один для греков. Позднее кто-то напишет для посвященных еще один свиток. Ведь тогда написанное будет полноценным. Учитель хотел, чтобы его слово и слово отца его дошло ко всем людям. Иоанн. «Теперь нам всем необходимо иметь единое собрание Его слов, которые мы вели для памяти сообща. Я предлагаю Петру написать его и раздать всем нам с обязательством хранить эти свитки в тайне, передавая их лишь избранным». Матфей. «Об этом изначальном собрании Его слов будем ли мы упоминать в своих свитках?» Иуда. «Нет, не нужно». Я поведаю о вечернем ужине, на котором все мы были с учителем перед его казнью. пётр как ты напишешь о том, где ты не был, Иуда? Ведь это может сделать любой из нас, но только не ты. Иуда, а откуда вы знали о том, что произошло на суде Синедриона? Ведь вы там не были? Или вы там были, братья? «Если да, то тогда в качестве кого?» «Иоанн. Сейчас не место и не время для споров, братья. У меня другой вопрос. Как мы поведаем о том, что мы все исполнили волю нашего учителя и приняли участие в его заклании в храме? Неужели вы думаете, что нас не осудят за это?» «Матфей. Честно признаемся в этом, повествуя об одном через другое. Например, всем известно, что алтарь храма считается небом. Будем всем говорить, что мы видели, как он вознесся на небо. И это будет правдой, только не полной. Петр. Он все рассчитал заранее, и только сейчас я осознал, что у нас нет другого выхода, кроме как оставаться в храме, чтобы избежать обвинений в убийстве. По закону, преступников, укрывшихся в храме, не может взять даже римская стража. Иоанн. Я предлагаю скрыть этот факт под покрывалом аллегорий, братья. К примеру, можно указать, что учителя убили в саду. Ведь мало кто знает, что храмовая гора называется в Писании садом. Ты, брат Матфей, можешь описать смерть Исы за станом, как сказано в законе Моисеевым, о заклании жертвенного животного, и укажешь на лысую гору, Матфей. «Какую лысую гору? О чем ты говоришь, брат Иоанн?» «Иоанн, всему городу известно, что нет такой горы. Давайте решим, что таковая существует, ибо наше прямое признание в совершении жертвоприношения оттолкнет людей от нас. Их разум еще долго не будет готов к тому, чтобы узнать истину». «Петр, не будет ли таковое слишком явной ложью, братья?» Ведь ни римляне, ни иудеи не имеют в Иерусалиме отведенного места для казней. Об этом известно любому младенцу. Даже пилаты, легионеры казнят иудеев то на дороге, то у ворот, то у торга. Иоанн. Братья, вы же понимаете, что наша мистерия должна тронуть сердца всех людей. Иуда. Тогда так и сделаем, братья. Ты, Иоанн, в Писании сад соотносится с храмом. Имеющий уши услышит. Ты, брат Матфей, пиши о... Напишешь о саде от пётр Напишешь о том, что был свидетелем его в воскресенье. И это будет верно. Ведь ты был у, у могилы учителя, как стражник, поставленный первосвященником, и мог видеть все, что там происходило. пётр тогда я предлагаю тебе, брат Иуда, взять на себя самую тяжелую ношу, которую никто из нас не сможет донести до конца. А тебе по праву первенства над нами и по праву владения жезлом из рук учителя предстоит в свитках наших соделаться предателем, продавшим иудеям агнца для заклания. Но в своих свитках, которые напишешь ты, оставь подсказки на это для посвященных. Иуда, я понимаю тебя, брат». Каждый из нас выполняет свою долю великого замысла, и только сложение всех его частей — полное понимание. Мы сокроем правду от непосвященных, но для тех, кто захочет ее узнать, мы укажем ключи. Петр, даст ли брат Иуда, сокроем твое первенство над нами только на некоторое время, ведь сказано нашим учителям, и последние станут первыми. А ты, брат Фома, в своем слове напишешь «Последние станут первыми и станут одним», ибо это твое слово будет только для посвященных. Но наступит время прозрения, и люди поймут те образы, в которых была сокрыта истина. Иуда Да будет так, брат. Фома Все свершится. Матфей Стоит ли нам указывать, братья, что Иса был дважды осужден? Ведь он, уловив беззаконника, уловил его дважды, оказавшись повторно осужденным за одно и то же деяние. Иуда, об этом ты сможешь хорошо написать, брат, или те, кто ходит за нами и имеет доброе слово и острый ум. А ты, брат Иоанн, укажешь на предательство Петра, через имя его иуда симонов искариот но сделаешь это в намеках не допуская прямых указаний ведь говорил тебе брат петр учитель наш отойди от меня сатана а будущие наши действия названные деяниями опишет тот кого выберу я через духа святого петр ты брат иуда был равным с ним Ведь только тебе он позволял целовать себя в уста, что делало тебя выше нас. — Как ты понесешь эту тяжкую ношу изменника и предателя? — Иуда. — Об этом указал мне Иса, когда я привел храмовую стражу. Ведь он знал, что иудеи отведут его в Синедрион, что находится у жертвенника в храме Бога Израиля. Но к... Как вы думаете оправдаться в убийстве Иссы? Ведь на каждом из нас кровь его. Пётр, ты же знаешь, мы исполнили закон Моисея, и рука свидетеля должна быть первой на преступнике, в роли которого задумал выступить наш учитель. И он говорил нам, вы будете мне свидетелями и защитой, когда меня поставят перед судом. И я только сейчас понял, братья, что Иса уже тогда знал наперед все, что случится с ним и с нами. Воля его оказалась превыше нашего разума, ведь сказано было им, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь. И мы соблазнились, не ведая того, брат Иуда. Иуда, а, а он ведь предупреждал Блаженк. «Господи, я только сейчас понял его замысел. Ведь отдай он себя на суд кесаря, как тому подобает для римского гражданина. Он не уловил бы беззаконника и не указал бы нам в имени своем дорогу к спасению. Но как тогда мы скажем о теле учителя нашего? Куда оно делось?» фома Иса расхитил дом сильного, связав и победив его, а сильный в писании иудеев — это их бог, и за это деяние он получил титул из рук Пилата «Царь Иудейский». Господи, ведь тогда он всех нас сделал своими рабами по праву войны, как завоевавший всех, а Пилат подтвердил это своей рукой, назвав его царем при народе. Значит, и префект был в курсе его замысла. А ведь в законе римлян сказано, если раб допускает насильственную смерть своего господина, то непременно должен умереть, то есть быть казненным за то, что не вступился за него. Иуда. — Вот поэтому первосвященник и поставил в вас охранять склеп Исы, а вы сказали, что увидели его воскресшим. и, и Ибо в противном случае пересекают. Пилат имел полное право казнить вас всех за убийство учителя и господина вашего. А так как вы утверждаете, что он жив и тела его нет, то пусть сначала докажут обратное. Иуда Филиппу. — Напиши это для посвященных в своем свитке, но напиши премудро. Филипп молча кивает. — пётр «Он знал все наперед и оправдал всех нас, Господи!» Иуда «И Иса обыграл иудеев и Пилата. Он сделал все так, что каждый из нас, и первосвященник, и префект, и мы, все сыграли отведенные им для нас роли». Петр «Господи, брат Иуда, мои очи только сейчас открылись, а разум до сих пор не в силах понять задуманного им». Иоанн, братья, что тогда нам сказать о теле учителя нашего? Ведь в законе сказано, что все жертвы заклания выбрасываются за стан. Ведь не должно никому ведать о том, что Иосиф из Римофеи и Мария из Магдола забрали тело учителя нашего, согласно обычаю о выдаче тел, павших в битве, и покинули Иудею. Иуда, и забрали они чашу, из которой вы все пили на тайной вечере. Так стоит написать, ведь говорил учитель наш, что тело — это сосуд Божий. Иоанн, ты, брат Иуда, любимый ученик Господа нашего, и твоими устами говорит Исаа. Иуда, радуйтесь, братья, Хари! Теперь настало время обсудить наши финансовые дела. Петр, говори, ведь ты казначей, брат Иуда. Иуда, я предлагаю сделать так, как завещал нам Иса. Вы, братья, остаетесь здесь, в городе, и в, в храме ставите свои меняльные столы, д дабы получать деньги деньги, которые должны пойти на покупку домов для общин, гостиниц, постоялых дворов и школ. А, -а, -а я отправлюсь за Иудею, чтобы обращать в веру не иудеев. Ч Через гонцов буду говорить вам о том, где надлежит строить новый дом дом собраний, а вы со своей стороны будете высылать мне расписки храма, векселя, дабы не соблазнять серебром гонцов и посыльных. Иоанн, брат, учитель загодя сообщил мне, что префект одобрит все, что мы скажем, в отношении обмена в храме. Б Будь тверд в своих мыслях и словах, многое ложится на твои плечи, как на первосвященника» иоан да будет так, брат Иуда». «Иуда к Петру». «Брат мой Петр, на тебя уповаю я. Когда кто-то захочет войти в наше братство, скажи им, что нет у нас ни богатого, ни бедного, ни Эллина, ни Иудея. Каждый входящий должен служить общине и духом, и имуществом своим, ибо будет среди нас много нищих и обездоленных». Больных и гонимых Негоже, чтобы кто-то укорял нас в богатстве Когда наши братья продолжают нуждаться Так и записано будет в деяниях наших Да не станет среди нас служение золоту кесаря Или серебру жреца И достанут дома наших братьев и сестер, домами, собраний и гостиницами, пока мы не окрепнем. Продолжение допроса Иоанна Маркусом. Маркус, кто отвечал за сбор десятины среди общины? Иуда. И ему учитель доверял больше всего. Получается, Иоанн, что Иуда был казначеем? Да. Какие еще поступления были в общину? Поскольку я вижу, что прошло столько лет, а вы не бедствуете. Когда учитель наш начал свою проповедь, ему помогали многие знатные женщины, которые шли с ним из самой Галилеи. Но почему в Писании об этом ничего не сказано? Мы посчитали, что это не стоит подробных объяснений, так как все и так знали об этом. Эти женщины служили и все своим имуществом, что позволяло нам не испытывать нужды и иметь постоянный кров в любом городе Галилеи и Иудеи. Многие из них имели настолько влиятельных мужей из римлян и иудеев, что никто не смел нас во время проповеди. Получается, что Иса принимал подношения? Нет, учитель никогда не касался денег, всем заведовал Иуда. Его походный ящик для денег был постоянно полон, и иногда он даже просил дать ему осла, чтобы не нести эту тяжелую ношу самому. После жертвы Исы Павел отправился в Азию и открыл там первые семь церквей в Эфесе, Смирне, Пергаме, Феотире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии. Откуда у Павла были средства на это? — Мы, с согласия префекта, получили право иметь свои меняльные столы в храме. Но ведь Иса противился этому. Как сказано в Писании, он переворачивал столы менял, чем и вызвал гнев фарисеев. — Ты хорошо знаешь Писание, Маркус, но здесь было иное. Фарисеи занимались спекуляциями на судном проценте, чем, собственно, и продолжают заниматься. Перед нами Иуда поставил иную задачу – все деньги отправлять ему на открытие гостиниц и пристанищ для наших братьев. От одного доброго христианина в Риме я слышал, что так было только в начале. Потом апостолы стали оставлять деньги в храме, И, сговорившись с фарисеями, стали сообща участвовать в спекуляциях. «А что еще рассказал тебе этот добрый христианин, Квестер?» «Ты не должен задавать мне подобные вопросы, первосвященник, но я отвечу тебе. Однажды ваш посыльный из Иерусалима пришел в римскую общину, дабы забрать причитающиеся. Там у него увидели храмовую расписку» по которой он должен был получить на руки равными частями в золоте и серебре деньги в римской синагоге. Получается, что иерусалимские христиане стали участвовать в делах иудеев? Не спрашивай меня о том, чего я не могу тебе объяснить, Квестер. От того, насколько правдиво ты будешь отвечать мне, первосвященник, зависит не только твоя жизнь». С твоих слов, Павел отправился в Азию и открыл там много домов собраний, а сколько таких домов для наших братьев открыла Иерусалимская община христиан? Неужели только тот, где мы сейчас с тобой беседуем? И это при том, что большая часть денег поступала сюда? Я отвечу тебе, Маркус. Павел... Тоже узнал об этих злоупотреблениях и пришел в Иерусалим, чтобы встретиться с Петром. Между ними разгорелся большой спор. Павел при всех апостолах упрекал Петра в том, о чем сейчас сказал ты, Квестер. Петр сказал ему прямо, кто ты такой, чтобы решать за нас, учеников Господа, в Иерусалиме? «Твоя задача пасти язычников. Зачем ты вернулся?» Позже Петр признался мне, что Павел говорил нечто неудобо-вразумительное. Павел же упрекнул Петра в том, что он, будучи иудеем, живет по-язычески. Он многих из нас тогда упрекнул. Иоанн задумался. Иерусалимский храм. Павел стоит перед Петром, он сильно заикается. Апостолы находятся немного поодаль. Павел, ты, Петр, разве не видишь, что между нами стал бродить дьявол, как говорил нам Господь? Между нами нет было любви, а ведь об этом всегда говорил Иса. К как же мы можем проповедовать людям истину, если одни говорят, я... Петров, а другие я Павлов. Д Для меня это есть отступление от прямого пути. З за Зачем? Одни говорят, что они твои ученики, а другие отвечают, что они мои последователи. Г Говорил наш учитель, что царство разделившееся, да не устоит. И что я вижу, вернувшись из Рима, стяжательство и борьбу за первенство? Неужели жертва Исы оказалась напрасной? Неужели его кровь ушла в песок? Возвращаясь из Рима, я побывал во всех семи церквях, которые открыл во имя Господа нашего. И знаешь, брат Петр, что я там увидел? Твоих посланников, которые сеют смуту и раскол, утверждая, что п -п -п первым апостолом был назначен Петр. А тут, в Иерусалиме, ты говоришь всем людям, что я по всей Римской империи учу... «Против места сего и закона. Но я учу о том, что говорил Иса, что не в храме и не на горе будете поклоняться Отцу Единому в истине. А ты, брат Петр, и вы, братья, вновь вернулись в объятия дьявола и начали ему служить» в вашей задачей было увести иудеев от закона и храма через принятие имени единого бога в котором пришел к нам наш учитель а имя его иса он завещал нам сделать и известным и кому как не тебе пётр ведомо что наш учитель никогда не приносил в этом храме жертв подобно иудеям живущим по закону моисея Наш учитель пришел, чтобы прекратить эти жертвоприношения животных как у иудеев, так и у язычников. Он говорил, что это не нужно единому Богу, а вы живете, как язычники. Снова приносите жертвы и вместо проповеди в храме среди иудеев опять хотите привнести иудейский подмес в виде торы в нашу веру. «Не бывать там тому, Петр. Я поставлен главным, поэтому обязан тебя а а остановить и вернуть в первоначальную веру». «Попомнишь, Иса говорил нам наедине, что его учение упразднит это рукописание, отменит его? А как же ты опять вернулся к нему, к упраздненному?» Ты опять сидишь на двух стульях, брат, Строишь дом на песке и вливаешь новое вино В мехи ветхие. Будь осторожен, ибо мехи прорвутся, И дом на песке рухнет. Снова Иоанн и Маркус. Маркус... «Из твоих показаний, первосвященник, получается, что Иуда — это и есть Павел, тот самый, который сейчас ждет суда Кесаря? Я ничего не упустил?» «Да, это правда!» Маркус отворачивается. Затем он начинает нервно ходить взад-вперед. «Послушай меня, первосвященник, мне все ведомо, я читал все протоколы с того момента, когда Павла в первый раз привезли в Рим, закованного цепями. Мне также известно, что его арестовали в Иерусалиме, когда он пришел на разговор к Петру». «А от тебя ничего не скроется, квестор «У меня нет времени, Иоанн, рассказывай все, как было на самом деле». «Будь по-твоему, Квестер». Петр и Павел прибыли в Рим на том же корабле. Была между ними только одна большая разница. Петр приехал как свидетель, он спал на мягких подушках в трюме, а Павел сидел в оковах за решеткой, словно дикий зверь. К нему была приставлена охрана из трех легионеров, стороживших его и днём и ночью. В Риме Павла поместили в дешевую гостиницу в ожидании судебного разбора, а Пётр же, в сопровождении знатных иудеев, прибывших в Иерусалим с векселями на большие суммы, поселился в богатой гостинице, которой владел иудей Саул. «Я был при этом и видел все воочию». «Как-то я спросил Петра о том, почему наш брат Иуда ждет суда в оковах, а мы живем в роскоши и тепле». «И что?» — ответил Петр. «Ничего. Он пробурчал что-то нечленораздельное, а на мою попытку спросить повторно указал мне на дверь». «Что было дальше?» «В Риме Петр встречался со многими иудеями». Некоторым он отдавал векселя, от других получал деньги и иные векселя. Через три дня после приезда он встретился с одним сенатором, кажется, его звали Флавий Страбон. Он был знатным патрицием и занимал большой пост в Сенате. Мне удалось лишь недолго присутствовать на той встрече, но услышал я достаточно». Петр, на удивление, вел себя крайне дерзко в отношении такого знатного патриция. Он требовал от римлянина помощи в решении вопроса о вынесении самого жесткого приговора Павлу. Когда Флавий попытался возразить Петру, тот вытащил несколько векселей и каких-то расписок и потряс ими перед носом сенатора. Тот немедленно стих и стал сговорчивым, пообещав Петру содействие. На следующий день мы встретились с христианами и богатыми иудеями, стоявшими на нашей стороне. Петр в своей речи указал им на то, что пора не на словах, а на деле воплотить в жизнь учение Иисуса. Превратить один талант серебра в десять. Следует измениться и перестать строить гостиницы, не открывать их по всей империи, дабы в них осуществлять молитву Господу нашему и учить Его Слову, а вкладывать деньги в финансовую систему Рима и в рост, получая максимальную прибыль при минимальных рисках, если брать в залог землю. Использовать христианские общины, открытые Павлом, в качестве отделений иудейского карвана, казны храма. Организовать на местах установку меняльных столов, заручившись поддержкой купленных сенаторов. Со слов Петра множество сенаторов были крупными должниками иудейской общины они могли на слушаниях надавить на Клавдия Августа Нерона и создать необходимое общественное мнение. «Неужели ты хочешь сказать, что наш святейший кесарь Август Нерон заморал себя долговыми расписками иудейских ростовщиков?» «В том-то и дело, что нет, Квестер». «Если бы все было так просто, Петр вернулся бы в Иерусалим целым и невредимым. Петр сам много раз вторил мне, что этот римский плешивый пес в лавровом венце, прости мою дерзость, слишком непредсказуем, чтобы вести с ним дела, и примеров тому было много». «Что имел в виду Петр?» «Все знают развратный нрав Нерона, Маркус, и для тебя это не есть тайна». Но его решения напрямую касались финансовых интересов иудейской общины. Ты не представляешь, сколько труда и денег было брошено на то, чтобы сенат отклонил закон Нерона об отмене косвенных налогов. А ты иерусалимских и александрийских ростовщиков пришли два судна с золотом на подкуп жирных сенаторов с Капитолийского холма. И потом, с чего вдруг у Нерона возникло желание запретить иудейские культы по всей империи? Хвала Господу! Мессалина сумела отговорить его от этого безрассудного шага, а общине это обошлось в десять талантов золота. Последней каплей стала казнь по указанию Нерона шести римских чиновников, которые своими латифундиями владели почти всей Африкой. Я знаю об этом процессе Публия Луция, но при здесь иудеи? За ними стояла римская иудейская община и жрецы храма. Они через этих подставных лиц осуществляли свои финансовые операции. Да что там! Вся торговля вином, оливками и папирусом была в руках иудеев из Александрии. Давай ближе к делу, Иоанн. Что случилось на суде? Суд пошел не в том русле, которого ожидал Пётр. Кесарь Август неожиданно для всех вынес оправдательный приговор Павлу, а затем приказал отрубить голову Петру и еще двум свидетелям. «Что послужило причиной такому решению?» Павел на суде сказал то, чего не должен был говорить. Иуда снова спутал все карты. «Ты испытываешь мое терпение». Павел потребовал особое производство в связи с тем, что пожелал заявить о заговоре против империи. А ты знаешь, как Кесарь относился к заговорщикам? В чем была суть заговора? Павел поведал Августу о сговоре первосвященника и Петра, решивших выжимать прибыль из латифундий и откупщиков за счет судных процентов и разницы в курсе серебра и золота в империи. А еще Павел указал на Петра как на соучастника убийства римского гражданина Исы. Император не стал больше слушать свидетелей, и в тот же день всех их обезглавили. Павел получил свободу и безнаказанность от Нерона, как заявивший о заговоре согласно древнему римскому закону. Петр головой поплатился за предательство и алчность. Община тоже не осталась без наказания, кое посчитали страшнее смерти. Кесарь приказал конфисковать имущество обвинителей, и передать его в руки Павла и Варнавы, секретаря его. О каком имуществе идет речь, первосвященник? Гостиницы, доходные дома, несколько терм в городе, закладные и векселя. Теперь я понимаю, почему в книге «Деяния апостолов» нет последней главы, первосвященник». «Да, я принял решение убрать ее, поскольку там было написано о том, как и за какое деяние казнили Петра. Это могло подорвать его авторитет». «Ответь мне еще на один вопрос, Иоанн. Среди иудейских христиан ходит байка о том, что император наш, кесарь Август Нерон, специально поджег Рим, чтобы обвинить христиан в этом преступлении». Говорят, что он приказывал делать из них горящие факелы, прибивал гвоздями к крестам, а сам пировал, наслаждаясь столь отвратительным зрелищем. Скажи, первосвященник, зачем распространяется эта заведомая ложь? Иоанн вдруг горько усмехается. — Эх, после казни Петра община поняла, насколько опасен Нерон. Его непредсказуемость могла окончательно разрушить всю денежную систему, которую веками выстраивали иудеи в Риме. Пошли слухи, что Кесарь приказал провести аудит римских земель. Поэтому было принято решение поджечь городской земельный архив. Они планировали разом решить две проблемы – Во-первых, Нерон не смог бы увидеть реальной ситуации в империи, которая, собственно, ему уже и не принадлежала. «К чему ты клонишь, Иоанн?» «Я хочу сказать о том, что большая часть плодородных угодий Рима, Италии, Греции, Испании, Египта, Сирии и Эфиопии к тому моменту уже принадлежала общине». А вторая проблема, которую они решали, — уничтожение репутации Нерона. Совершенно верно. План состоял в том, чтобы сделать из Нерона последнего негодяя и подлого убийцу. К слову сказать, во время пожара его даже не было в Риме. Он отдыхал на своей вилле в Аттии. После того, как пожар был потушен, на пепелище нашли тело известного христианина, я позабыл его имя, этого бедолагу объявили жертвой Нерона. Позже я узнал, что один из друзей Петра загодя убил его и мертвое тело подложил на пожарище. После этого кесарь приказал казнить всех христиан в Риме. «Ты верно сказал, Квестер». Нерон не стал разбираться в том, что уже тогда в Риме сложилось два христианских течения – Петра и Павла. За Петром пошли те, кто решил жить по Торе, которую упразднил Иса. Пётр сам держался иудейских традиций, и Петровы последователи тоже соблюдали субботу и до самого разрушения храма старались приносить в нем жертвы согласно закону Моисея. Павел же всем говорил, что как только храм разрушат, мы должны оставить закон и полностью предать себя Богу. Ты сам свидетель тому, ведь ты сказал, что обряды в твоей общине не похожи на нашу литургию, значит, твою общину основал Павел. Маркус смотрит на Иоанна широко раскрытыми глазами. На его лице застывает маска ужаса. «Мне вспомнился один случай, когда накануне ареста ночью я увидел Иуду Павла. Я возвращался из храма после молитвы, когда заметил Иуду, сидящего у смоковницы. Он смотрел на луну и смеялся». «Перестань говорить загадками, первосвященник». Это не загадка, Квестер. Иуда остановил меня и спросил, верую ли я учителю нашему. Я ответил, что верую всем сердцем. Тогда он неожиданно громко рассмеялся, а после поведал мне одну историю, которая случилась незадолго до казни Исы. Я расскажу тебе ее, Квестер, а ты внимательно слушай. Дело было в Иудее. Вечером Иса со своими 12 учениками сидели в благочестивом внимании. Ученики Исы сидят у огня и возносят молитвы. Из тьмы выходит Иса. Учитель подходит к своим ученикам, собравшимся вместе и преломляющим хлеб. Некоторое время Иса молча наблюдает за происходящим, а затем начинает смеяться Пётр учитель почему ты смеешься над нашей благодарственной молитвой мы поступаем правильно Иса я смеюсь не над вами вы делаете это не по своей воле, а потому что так ваш бог будет прославлен Пётр учитель. Ты святый сын Господа нашего. Иса, откуда вам знать меня? Истинно говорю вам, никому из поколения людей, что среди вас не дано узнать меня. Услыхав это, ученики его стали гневаться и впадать в ярость, и богохульствовать против него в душах своих. Иса, отчего вы так встревожились и рассердились? Ваш Господь – тот, кто внутри вас, и Он рассердил и разгневал ваши души. Пусть тот из вас, кто достаточно силён среди людских созданий, станет передо мной как человек совершенный». Тогда они сказали, «Мы столь сильны». Но души их не посмели предстать перед Ним, кроме Иуда Искариота. Он сумел предстать перед Ним, но не мог взглянуть ему в глаза и отвернул лицо свое. Иуда, и я знаю, кто ты и откуда явился. Ты из царствия бессмертных, и я не раскрыть имя пославшего тебя. Снова допрос Иоанна. Маркус. Что смутило тебя, первосвященник? — Ведь Иса избрал Иуду. Он сказал мне тогда, что поведал ему учитель, а я не услышал его. — Что же сказал ему Иса? — Отступи от прочих, и я раскрою тебе тайны царства. Ты можешь достичь его, но это принесет тебе много горя. Ибо кто-то еще заменит тебя, чтобы 12 учеников снова могли соединиться со своим Богом. Поэтому жертвоприношение, которое ученики совершили на алтаре в храме, соединило их в Господе? Совершенно верно. Тогда, получается, Иуда Павел оказался единственным, кто не отступил от учителя. Петр трижды отрекся от него, я тому свидетель, а Иуда остался верен Исе и до сих пор ведет христиан к свету. Я слышал, как Иса сказал Иуде, «Вы приняты в служение жертвеннику, который вы видели. Это Бог, которому вы служите, и 12 людей, которых вы видели, это вы» и приносимые в жертву животные, которых вы видели, толпа, которую вы ввели в заблуждение. На совете мы решили написать так. Учителя убили римляне по воле народа иудейского. Мы исполняли волю его. Значит, ваша ложь была сознательной? Почему ты, римлянин, судишь нас по своему закону? Маркус резко подходит к Иоанну и, глядя ему в глаза, говорит. «Потому что вы извратили учение, которое ваш учитель дал вам. Потому что вы ушли из храма, а он не говорил вам об этом. Потому что вы сознательно вернули культ иудейского бога в свое богослужение. Ведь недаром я, увидев, как вы служите литургию, заметил разницу. Но довольно. Скажи мне, первосвященник». Почему сикарии преследуют нас? Война давно закончилась, многие из них убиты. Сикарии? Ты ничего не путаешь, Квестер? Один из них чуть не убил Ессея, который был мне полезен. Однажды сын Бен-Георы, который поднял восстание в Иерусалиме, и их старейшины пришли в храм и имели долгий разговор с Петром. Что они просили? Они хотели получить долю с каждого нашего меняльного стола. Что ответил им Петр? Петр сначала не хотел уступать сикарием, но они пригрозили тем, что будут грабить наши караваны и суда. Значит, Петр заключил с ними сделку? У него не было иного выхода. А меня они выследили по твоему указанию, первосвященник? Нет, я не давал такого приказа, Квестер. Тем не менее, так оно и было. Квестер достает письменные принадлежности и что-то пишет. Через некоторое время он обращается к Иоанну. «Мне нужно время, чтобы составить протокол, а ты должен его подписать. Тебе же, Иоанн, первосвященник Иудейского храма, я, правом данным мне великим Августом Веспасианом, предлагаю два варианта твоих дальнейших действий. Первый. Ты не подписываешь никаких протоколов, и мы едем в Рим на суд императора. Второй путь. Ты подписываешь протокол и отправляешься в изгнание, что снимет с тебя первосвященник все дальнейшие обвинения. Тебе решать. Сколько времени у меня есть на раздумье? Времени у нас нет. Меня ждут в Риме. Ты, Иоанн, отправишься на остров Патмос, что недалеко от Эфеса. И пусть одинокие скалы станут для тебя местом для раздумий. Я уеду на остров, квестор Когда ты закончишь, я все подпишу. Через несколько дней Иоанн подписал протокол Маркуса. Он выполнил поручение римлянина и уехал на Патмос. Квестер имел долгую беседу с легатом-иудеей Луцием Флавием Сильвой. Увидев, что следователь не имеет никаких претензий к его персоне, легат снабжает Маркуса охраной из отборных солдат Легиона. Тиренское море. Вид на самый крупный порт эпохи республики и империи – город Порт. Несколько крупных кораблей разгружаются у пристани. Слышны оживленные крики людей и чаек. Рабы носят огромные тюки и амфоры. Рыбаки торгуются с перекупщиками прямо в своих лодках. Звенят монеты. Вдруг в город въезжает внушительная кавалькада претерианцев в черных доспехах. Они оцепляют всю пристань. Недовольные крики торговцев и моряков немедленно пресекаются увесистыми ударами палок. Через некоторое время к пристани причаливает лодка. В ней, кроме гребцов сидят Маркус, есей и Виталий. Претерианцы помогают им выйти на берег. Маркуса с головой накрывают плащом и увозят вкрытые повозки в неизвестном направлении, и порт продолжает жить своей прежней жизнью. Вид на Рим со стороны Капитолийского холма. На город надвигается гроза. Вдалеке слышатся раскаты грома. Раннее утро. Дворец Веспасиана. Охраны у дворца нет, Веспасиан снял ее очень давно. Император уже проснулся и оделся. Секретарь принес почту и список приглашенных на утро посетителей. Однако Цезарь сообщает, что сегодня он никого не примет. В этот момент в зал входит Маркус. Маркус. Ави Цезарь. Веспусиан, радуйся, Маркус. Какой была твоя дорога в Рим, мой друг? Все прошло хорошо, святейший Цезарь. Немного штормило вчера, но перед портом море успокоилось. Поведай мне, Маркус, что тебе удалось узнать в Иудее. Нашел ли ты то, что искал? Говори кратко и ясно. Ты же знаешь, я не люблю досужек домыслов и пустых слов. Да будет так, кесарь. Несколько лет назад иудеи привезли тебе на суд некоего Павла, которого обвинили в нарушении иудейского закона и его учении против их храма и места сего. Сам Павел, как мне удалось выяснить, является главным среди учеников проповедника Исы. Иса вручил Павлу жезл власти, чем подтвердил его первенство над остальными апостолами. Послания Павла подтверждают мои слова». Однако между учениками Иссы, Петром и Павлом возникает конфликт. В результате Павла арестовывают при Августе Нероне и привозят в Рим на первый суд. Веспасиан. Какой был смысл иудеям привозить Павла на суд Кесаря? А вот это самое интересное, Кесарь. По римским законам иудеи не могут судить римского гражданина и выносить приговор, даже если этот человек иудей по матери и отцу. Если гражданин потребует суда Кесаря, они обязаны доставить его в Рим, а в Риме все может пойти не так, как они задумали. Собственно, так же они поступили с Исой. Веспасиан. Он тоже был гражданином Рима, Маркус? В этом я не сомневаюсь, император. Почему их не осудили в таком случае? Бывший префект Иудеи Понтий Пилат отдал Ису иудеям, для совершения суда над ним по иудейским законам. Но убили его собственные ученики в Иерусалимском храме. Но обо всем по порядку, Кесарь. иса сам решил принять исход своего суда на месте. Иудеи хотели убить Павла, но он потребовал суда Кесаря и был доставлен в Рим. Об этом факте есть подтверждающие документы. Веспасиан. Христиане делят власть? Можно и так сказать, Кесарь. «При Августе Нероне, как ты знаешь, на христиан были гонения. А почему?» Веспасиан. «Неужели они в своих богопротивных ритуалах поедают детей и предаются свальному греху?» Маркус. «И да, и нет». Когда произошел конфликт, христиане разделились на сторонников Павла и Петра. Сторонники Петра оставили у себя все обычаи иудеев. Партия Павла отказалась от всех традиций и обычаев иудеев. Когда пришел Иса, он освободил иудеев от власти их закона, который сам Иса называл преступным и кровавым. Но тогда, чтобы переманить их на свою сторону, он допустил в самом начале некое объединение своего учения и иудейской традиции. Кесарь Нерон не стал разбираться в этих перипетиях, и отдал приказ разыскать и наказать христиан за поджог Рима. Со слов первосвященника Иоанна, сторонники Петра при поддержке иудейской общины намеренно совершили поджог, чтобы уничтожить имперский архив и организовать в городе беспорядки. А так как Павел иудей, то они захотели привлечь его и наказать по своим законам посредством римской судебной системы. Веспасиан Твои слова, Маркус, подтверждаются закладными, которые я лично проверил. Незадолго до гибели Нерон отдал приказ провести земельный аудит, и вскоре время случился пожар. Источники возгорания находились во дворце и храме Сатурна, а не в Трастевере, как считали некоторые плебеи. На лицо коварный поджог с целью сокрытия улик. Скажу больше, дорогой Маркус. Мне совершенно случайно попали в руки свитки из архива Нерона. В них он пишет, что шпионы донесли ему о готовящемся против него заговоре Венециана, который иудеи хотели использовать в своих целях. Заговорщики планировали проникнуть в покое Цезаря и убить его, воспользовавшись суматохой в момент пожара. Нерон предусмотрительно оставил засаду с претарианцами во дворце, а сам скрытно покинул Рим. Город был охвачен огнем. Венециан получил тяжелые ожоги, но выжил. После возвращения Нерон лично допрашивал его. Глава заговорщиков довольно быстро выдал своих сообщников. Ими оказались иудействующие христиане, члены местной общины, которые недавно перешли из иудаизма в новую веру. Во время короткого следствия было установлено, Как пишет Нерон, что заговорщиков обвинили в поджоге и ненависти к человеческому роду. Но молодой император был очень зол на предателей и приказал начать расправы. И у действующих христиан он приказал жестоко пытать и казнить. Маркус, император, ты должен понимать, что учение Исы прямо противоречит традиции Моисея. Бог Исы — это свет и любовь а Бог Израиля отдает иудеям народы на съедение и призывает захватить их собственность. Более того, этому Богу постоянно приносят человеческие жертвы. В книгах так и написано, когда они пришли в землю, которую населяли семь народов, их Бог сказал, «Вы же не устрашитесь народом земли, потому что пища он нам есть». Все их книги противоречивы, ведь их бегство из Египта тоже было не случайным. Моисей вошел в конфликт с египетскими жрецами. Иудеи хотели принести жертвы своему богу, которые, по словам самого же Моисея, были мерзостью в глазах египтян. Собственно, с самого начала культа их бога иудеи приносили кровавые жертвоприношения, что вызывало отвращение и ненависть и тогда, и по сей день. Веспасиан Только поверхностный взгляд на закладные и земельные документы подтвердили мои самые худшие опасения. Все плодородные уделы империи, приносящие маломальский доход, заложены ростовщикам. Маркус, помнишь ли ты, кесарь, громкое африканское дело Публия Луция? Первосвященник Иоанн подтвердил мои догадки о том, что ростовщики через подставных лиц пользовались общественной землей как своей, которая перешла в частную собственность через невозврат ранее предоставленного городу займа. Этот займ утверждался народным собранием и считался законным. Нерадивые владельцы взяли взаймы для того, чтобы вовремя оплатить золотом земельные налоги в империю. Собственно, поэтому этих шестерых чиновников объявили врагами общества. Преступники поставили свои частные интересы выше общественных, так как завладели почти всей общественной землей и половиной частной в африканских провинциях при помощи залога. Всем известно, сколько римских легионеров окропило своей кровью горячие земли Африки не для того, чтобы в одночасье оказаться в руках кучки лживых алчных ростовщиков. Такие сделки были обязаны проходить через Сенат. Но этого не было сделано, и незадолго до смерти Нерон на законном основании успел объявить их ничтожными. Поэтому они и убили Нерона. В том деле был один занятный факт, Кесарь. Двое из этих шести владели монополией на поставки пшеницы из Египта. В Александрии они не один раз задерживали под благовидным предлогом суда, груженные хлебом, идущие в Рим, дабы организовать волнение плебеев и совершить посредством этого государственный переворот. Поэтому кесари Тиберий и Нерон изгнали иудеев из Италии за их постоянные махинации и участие в заговорах против императоров. Механизм этих махинаций прост. Землевладельцы должны платить в казну налоги, но зачастую денег из-за неурожая на налоги не хватало. Тогда они берут и занимают деньги в счет будущих урожаев и таким образом после нескольких лет совершенно запутываются в долгах и теряют свои земли. Но в какой-то момент кредиторы иудеи одновременно, сговорившись предварительно, по всей провинции или в нескольких сразу предъявляют расписки и требуют немедленного возвращения долга. Безусловно, свободных денег ни у кого нет. «Что делают твои патриции, Кесарь?» Веспасиан. «Они выставляют свои имения и виллы на продажу». «Именно так, Кесарь. И цены на землю из-за большого количества желающих продать идут вниз, и эти некогда дорогие виллы и имения уходят в разы дешевле, практически за бесценок». Веспасиан. «Это немыслимо!» Но документы подтверждают истинность твоих слов, Маркус. Большая часть государственных земель опять в руках кучки спекулянтов. Маркус, вот тогда и оказывается, что горстка ростовщиков через подставных лиц владеет твоей империей, Кесарь. Каждый следующий Кесарь отменял подобные сделки как недействительные, чем вызывал бурю недовольства ростовщиков. И иные императоры платили за это своими жизнями. Цена этой платы начиналась с прекращений поставок хлеба из Египта. Веспасиан, ты прав, квестор. Скажи, что не так было с религией иудеев? Почему Тиберий и Нерон запрещали их культы? Ведь Рим всегда славился своим радушием ко всем богам и всем находился приют в стенах вечного города. Маркус. В законах 12 таблиц Кесарь написано, что запрещено совершать обряды, связанные с колдовством и причинением вреда другим людям. Кесарь Тиберий в очередной раз изгнал иудеев из Италии в консульство Марка Юния Силана Торквата и Луция Норбана Бальбы. А через несколько лет после этих событий в Иудее появляется пришедший из Индии никому неизвестный проповедник Иса. Тогдашний префект Пилат понял замысел Исы, разбирая его дело, и намеренно нарек его царем иудейским. Веспасиан, Иса пошел к ним в логово, чтобы окончательно победить их. Маркус, скорее всего, да. Но при здесь Павел? Павел же запретил всем христианам заниматься ростовщичеством. Тем самым он оказался угрозой для Петра и тех иудеев, которые жили в Риме и наживали на спекуляциях огромное состояние. Петр, проповедуя учение Исы, на самом деле смешал его с религией иудеев, внеся туда свои коррективы. От обрядов, чему я стал свидетелем в Иерусалиме, до финансовых операций, проводимых вместе с иудейскими ростовщиками. Веспасиан. Так вот почему они привезли Павла в Рим при Нероне первый раз. Всему виной опять золото и ростовщический процент. Да, это очевидно. Как и сейчас, тогда он тоже был в оковах под стражей. Но даже на суде Павел продолжал обвинять Петра и примкнувших к нему иудеев в отступлении от учения Иссы. И Петр был на суде в качестве свидетеля против Павла Кесарь. Это следует из протоколов суда, которые чудом сохранились. Веспасиан. Удивительно, что Юпитер сохранил для нас эти протоколы. Маркус. По прибытию в Рим Петр активно проповедует в общине Павла, объясняя необходимость возврата к закону Моисея. Пётр пишет из Рима два послания, и, будучи уверенным, что судьба Павла решена, требует признать его в качестве главы общин Павла. В одном из посланий указано место его написания – Вавилон. Кроме того, мне стало известно, что он требовал от христианских общин уплаты десятины, которую собирался вкладывать в ростовщические дела под высокие проценты. Павел же, Тратил средства на распространение учения ИСы. Покупал и строил большие дома для собраний в самых крупных городах. Веспасиан. Где-где? В Вавилоне? Это не тот ли город, который уже веками лежит в руинах? Где песок и ветер гуляют по мертвым улицам? Маркус. Вот и меня смутили слова Петра. Веспасиан. Кто был вторым свидетелем по его делу, Маркус? Маркус, еще один из ближайших учеников Исы, первосвященник Иоанн Марк. Нерон его пощадил. Веспасиан. Нерон никогда не желал связываться с жрецами. Маркус. Перед отъездом в Иудею, Кесарь, Я для изучения всех обстоятельств дела взял с собой протоколы допросов, обвинительную речь и еще кое-что, касающееся первого пленения Павла. Я пришел к выводу, что Павел раскрыл заговор против империи и, как раскрывший заговор, по древнему закону получил неприкосновенность и пожизненную пенсию. Заговор... Помимо всего прочего, заключался в том, что изгнанные за исповедание иудаизма могли вернуться обратно туда, откуда их изгнали, и вернуться они могли уже под новым обличьем и названием, как проклинаемые иудейскими жрецами, но проклинаемые больше для вида, чтобы запутать всех несведущих. Это и сообщил Павел Нерону. Петр был казнен, а имущество ростовщиков Рима перешло в руки Павла и их сторонников. Кроме того, Павел сообщил Кесарю, что сторонники Петра привлекают на свою сторону богатых патрициев, всадников и сенаторов, приглашая их участвовать в своих ритуалах. Богатые патриции, желающие достичь вечной жизни после смерти, немало жертвуют этим людям, думая, что это искупает их прегрешение, но эти пожертвования – Идут на спекуляции и покупку золота вместо распространения учения ИСы. Своими спекуляциями они изымают большое количество золота, устанавливая в разных провинциях разные курсы обмена местных и неместных денег на монеты Рима, курсы серебра и золота, чтобы играть и на разнице. Веспасиан. «Ты помнишь, Маркус...» Год назад пропал мой двоюродный брат Флавий Клемент. Да, Кесарь, кажется, он пропал по дороге в Александрию. Веспасиан, все не так, мой преданный друг. От центуриона моих претарианцев я получил сведения, что мой брат Клемент принял иудейскую веру. Маркус, я слышал, что он был христианином, Кесарь, но это не считается преступлением. Веспасиан. Так он тоже считал. Мне пришлось установить за ним слежку. Из того, что удалось выяснить, я понял следующее. Иудействующие христиане готовили заговор, в котором главная роль отводилась моему кузену. Если бы их заговор удался, в Риме императором мог стать иудей. Кстати, заговор имел почти тот же план, что и попытка свержения Нерона. Прекращение поставок хлеба, волнение черни, поджог Рима, народный бунт и смена власти. Нет ничего нового, мой друг. Всегда один и тот же план у заговорщиков. Собственно, вот почему я приказал отменить долговые обязательства перед ростовщиками, в отношении государственных наделов в Галлии и Египте, Маркус достает свиток и протягивает его Веспасиану. Веспасиан. Что это? Маркус. Показания первосвященника Иоанна, ученика Исы, которые подтверждают мои слова. А где сам Иоанн? Я дал ему право выбора, кесарь. И он, пользуясь особым статусом жреца, отправился в добровольную ссылку на Патмос, дабы в молитвах и постах искупить свои грехи перед Богом. Веспасиан. Знаешь, Маркус, я не понимаю, почему иудеи второй раз привезли на мой суд Павла. Маркус, здесь многое поставлено на карту, Кесарь. И главное — золото. Думаю, иудеи уверены, что архивы с делом Павла сгорели тогда при пожаре Рима. Материалы первого суда я получил не из архива, и о том, что они сохранились знают три человека писец который вел записи секретного допроса утонул незадолго до того как они второй раз надели окова на павла получается у нас есть преимущество кесарь веспасиан и в таком случае они хотят получить от меня право судить его по своему закону чтобы заткнуть павлу рот По их плану я всего-навсего должен отдать его на суд старейшин. Маркус. Да, император. Всего-навсего отдать им на их суд римского гражданина. Община Павла постоянно растет. Иудеи не могут ему простить потерю своего имущества и раскрытие их замыслов. Я уверен, кесарь Нерон засекретил дело Павла, дабы поймать не мелкую рыбку в лице Петра и рядовых ростовщиков, а выйти на тех, кто всем этим заправлял. Но судьба распорядилась иначе. Веспасиан. Думаю, здесь дело не в судьбе, любезный Маркус. Против Нерона, как только он собрался провести аудит, созрел заговор, который не дал ему закончить начатое. Маркус. — Цезарь, у вас сейчас будут в руках все нити, вам останется только потянуть за нужную, чтобы разворошить это змеиное гнездо и одним разом восстановить справедливость. И тогда иудеи, приведя Павла второй раз на суд, уверенные в своей безнаказанности, могут оказаться в твоей ловушке, кесарь. — Что ты имеешь в виду, Маркус? Кесарь Нерон однажды уже установил причастность иудеев к заговору, но тогда они легко отделались. — Второй раз будет последним, ибо тогда они должны будут опять покинуть Рим, и все их имущество и земли по всей империи можно конфисковать на законных основаниях, как собственность заговорщиков. Если же они спросят тебя о протоколах, которые они считали сгоревшими во время пожара, напомни им, Кесарь, об их книге второзаконии, с которой произошло не менее чудесное событие эту книгу до ее чудесного обнаружения в результате ремонтных работ в храме никто никогда и не слышал веспасиан и да будет так что ты предлагаешь маркус не отдавать павла на суд Сенедриона кесарь это первое второе раз и навсегда запретить заем под процент как разрушающий экономику империи И третье. Объявить все сделки, совершенные с государственными землями, ничтожными. Веспасиан, исходя из того, что я прочитал у наших философов, а также твоего рассказа, мой друг, я понял одно. Вся история Рима — это нескончаемая череда борьбы за владение землей с ростовщиками, которые постоянно захватывают и общественную землю, и частную. Это происходит постоянно. Владея государственными наделами, каждый может влиять на решения Сената и Кесаря. А завладеть землей можно только путем незаконных спекуляций, суть которых кроется в высоком судном проценте и аферах ростовщиков. Ты сделал большую работу, Маркус, и будешь за это вознагражден. Маркус. Да, мой Цезарь. Прошу тебя дать свободу и римское гражданство моему рабу Виталию и еще одному иудею. Они рисковали своей жизнью во имя твое и империи. Веспасиан, я даю тебе разрешение, Маркус. Можешь от меня вписать их имена в решение Сената о гражданстве и получить грамоты в канцелярии. Веспасиан задумался. «Ответь мне на вопрос, мой друг». Кого иудеи считают своим царем? Ведь сколько раз они поднимали бунты из-за того, что Рим призывал их отдавать почести кесарям? Сколько раз проливались реки крови, когда они отказывались склонить свои головы перед победителями? Маркус. Согласно их книгам, царь иудеев – это их бог. Но тогда почему в книгах христиан Иса назван царем иудейским? В священных текстах, которые мне удалось изучить, Иса расхитил дом сильного, то есть он расхитил иудейский храм, в котором обитает царь и бог народа иудеев. И на этом храме написано его имя. По праву наместника, на территории которого происходило сражение, и как свидетель этого сражения и победы в этом сражении, Пилат наградил Ису титулом по имени побежденного и покоренного народа. Это было законно, так как весь иудейский народ оказался во власти Исы, который показал двойные стандарты закона Моисея. Следовательно, по причине их бесполезности отнял у них главное оружие, написанное в свитке слова их царя и их бога. Мы оба понимаем, что в этом свитке не только учение их Бога, но и политическая программа о владении всем миром, что им завещал их Бог. Руководствуясь законом, иудеи ведут необъявленную войну уже не одну сотню лет, Кесарь. Это не персы, и не парфяне, и не галлы, которые не раз сражались с нашими легионами лицом к лицу. Война идет тихая. Но потери от нее гораздо тяжелее, чем в битве в Тевтобургском лесу или Призеле. Для них все народы отданы им на съедение. И хотя иудеи считаются римскими данниками, но ростовщики владеют почти всей империей. А эти земли политы кровью римских легионеров. Ты прав, Маркус. А что дела Исы? Иса бил их их же оружием. Своё учение он проповедовал в пику иудейским книгам. Он цитировал писание евреев и тут же опровергал его. Битва проходила не на мечах, а на словах. В текстах христиан я часто встречал слова «больше никто не смел спрашивать Ису». «Что еще, Маркус?» «Знаешь, Кесарь, по дороге обратно я понял, что все, что сейчас происходит в империи, он предвидел». Я читал протокол его допроса Пилатом. Иса каждому из нас отвел свою роль в этой серьезной игре, где ставки очень высоки. Прошло столько лет, Кесарь, а все идет по тому плану, который Иса предложил Пилату. Вот почему он не отправился в Рим на суд Кесаря Тиберия, а попросил префекта отдать себя на суд Синедриона. Иуда продал Иссу в рабство, и этому есть свидетель Иоанн. Есть слова о том, что Иса после казни воскрес, и этому я нашел объяснение, далекое от чудес. Оправдание нейроном Павла — это лишь малая часть той мозаики, которая напоминает мне наши термы в Греции, где поверх греческого рисунка мы наложили лики своих богов. Иса своим учением и своей смертью доказал, что религия иудеев основана на беззаконии. Веспасиан Это напоминает мне греческое предание о Геракле, которое имеет несколько ступеней познания. «Истина твоя, Кесарь, Всё писание христиан – одна большая загадка, и как мы ее разгадаем, так и будет в будущем. Их свитки говорят, что появилось две общины – община Петра и Павла, но Исаа отдал Павлу жезл первенства, и он играл роль главы собрания как в иудеи, так и по всей империи». Вот почему Павел пришел в Иерусалим и указал Петру и иным ученикам на их иудейские корни и традиции, против чего выступал Иса. Он укорял их в стяжательстве и сговоре со жрецами храма в финансовых махинациях. За это хотели его убить, но Павел попросил суда кесаря. Это подтверждает Иоанн в своих показаниях. Веспасиан, ты сказал, Маркус, что ученики Исы убили его в храме ведь твоя история удивительна, как осел на крыше ученики заклали собственного учителя маркус согласно свиткам христиан всякий кто сознается и раскается в преступлении имеет шанс на спасение они сознались в этом но не прямо а в аллегориях ибо если они признаются прямо Тогда апостолы немедленно попадают под обвинение в участии в обрядах с человеческими жертвами. Веспасиан Как можно увидеть эти образы или загадки? Маркус В Евангелиях они говорят, что видели, как их учитель восходит на небо. Веспасиан То же самое сказано в отношении Ромула, основателя Священного Рима, которого убили сенаторы. Маркус В книгах иудеев жертвенник, находящийся в храме, называется небом. «Это косвенные улики, друг мой, ты сам это понимаешь». Маркус, хлеб и вино приносят как жертву в храме. Исау подобил себя хлебу и вину, которые ели и пили его ученики. Место убийства Исы указано противоречиво. Одни апостолы пишут, что его распяли на Лысой горе, где римляне регулярно проводили казни. Веспасиан, регулярно? Они что, смеются? Нигде в империи Рим не создавал место для казней, чтобы не превратить это в зрелище для плебса. Маркус, а первосвященник Иоанн, помилованный Нероном, указал в своей версии событий, что Ису убили в саду. Веспасиан, свидетели путаются в показаниях? Маркус, намеренно. Ведь садом, согласно словам их свитков, называется и храм, и храмовая гора, которая уподобляется саду Божию. Более того, Иса множество раз называет себя агнцем, а агнцев приносили в жертву на Пасху только в храме. Иных мест не было и не будет у иудеев». Самое интересное, что община Петра живет по закону Моисея, а закон Моисея предполагает принесение пасхального Агнца в храме только руками приносящих. Получается, 11 апостолов, соблюдающих иудейский закон, на Пасху принесли в заклание Агнца, в образе которого предстал сам Иса. Веспасиан, ты говорил, Маркус, что Иоанн первосвященник? Получается, что заклание было делом его рук? Маркус. Иоанн и его брат сделали то, что должны были сделать, а остальные стали соучастниками. В свитках христиан Иса сам говорил о том, что его ученики соблазнятся о нем. Это его прямое указание на предание его смерти, так как соблазн уподобляется смерти в их свитках. Веспасиан. Получается, что апостолы, убив своего учителя, обвинили в этом Павла, который оказался единственным, кто не принимал участия в убийстве, и еще привезли его на мой суд, чтобы моими руками предать его смерти. Какая же змеиная хитрость! Что стало известно о предателе, который отдал Иису фарисеям? Маркус, он может сам рассказать тебе о себе, кесарь. Ты хочешь сказать что павел это и есть иуда маркус иса говорил что последние станут первыми а первые последними первым из списка апостолов в евангелии назван петр а последним иуда кстати его во многих местах писаний называют человек называемый иудой искариотом и Ведь никто не назовет меня человеком, называемым Маркусом Юлией Гетой. Почему же так сказали об Иуде? В Иудее нет такого селения Искариот. Я проверил это в Иерусалиме. Очень интересно, Маркус. Иса сам говорил, что никто из тех званых не вкусит сокровенного ужина, а Павел утверждал, что лично принял из рук Исы хлеб и вино. И никто из апостолов не смог опровергнуть этого». В своих свитках Павел уподобляет себя последнему посланнику. Ибо последним Иса отправил к первосвященникам продать агнца именно Иуду. И он приговорен к смерти, что написали апостолы, указав на самоубийство Иуды. Павел говорит в посланиях, что он избранный. Иса поведал нам, что много званых, но мало избранных. А Иуда — это единственный, кто отлучён от Исы, По изложению евангелистов веспасиан занятная картина вырисовывается маркус павел призывает радоваться в своих посланиях и со словами радуйся равви обращается иудок и се целуя его все должны радоваться слову и имени и не делясь на петровых и павловых как призывает павел И еще в свитках христиан идет речь о домоправителе, который должен быть найден верным. Домоправитель — это глава всех христиан, ведь их собрание отождествляется с домом. Верным остался только Павел, так как он не принимал участие в заклании Исы. Петр позднее отступил от истины благовестия, в чем Павел его честно обличил. «Вот мы нашли верного домоправителя». «Если ложь открывает правду, как говорит Павел, то мое первое знакомство с Евангелием и Кесарь стало для меня камнем преткновения. Я долго не мог понять, почему все ученики восстали против Иуды, в то время как Исаат вел ему главную роль в этой великой мистерии». «Поясни мне это, Маркус». «Павел говорит о себе в своих посланиях, что он первый из грешников». Но ведь во всем Писании апостолов нет грешника страшнее Иуды. Даже апостол Лука проговаривается о том, что Иуда потом стал предателем. Получается, нам подменили понятие и все перевернули с ног на голову, кесарь. Первосвященник Иоанн тоже проговорился, назвав Иуду Иудой Симоновым Искариотом в своей книге. А имя Симон было только у Петра. «Да, если все это правда, то это весьма печально». «Это правда. Они все, кроме Павла, оказались предателями». «А зачем Иуда продал в рабство Иису?» «Его задачей было показать беззаконие, ведь иудеи не вернули товар после того, как им была возвращена его цена, уплаченная ранее, да еще за наказание, которое дважды претерпел Иса за одно и то же преступление». — Понятно. Павел. — Тогда ответь мне на такой вопрос. Как воскрес Иса? Как такое могло случиться? И на самом ли деле это произошло? Кесарь все проще, чем многие могут представить. Согласно римским законам, Пилат разобрал его дело и признал Ису победителем. — Веспасиан. — Мне ведомо сие. Это подтверждается вручением Скипетра и звания «царь иудейский». Следовательно, все иудеи, попавшие под юрисдикцию нового царя, становились его рабами. А среди этих рабов были особенно близкие Исе, которые всегда были с ним рядом. Как гласит римский закон, если их господин погибает насильственной смертью, им полагается тоже быть преданным смерти. Но одиннадцать его учеников в ту ночь соблазнились о нем, когда Иса был предан, как написано в их свитках. Но слово «соблазн» на языке Писания — это убийство, так как невозможно вкушать плоть и пить кровь сы, если жертва при этом не была заклана, как жертва искупления. Учитель сам говорил, блажен, кто не соблазнится о мне, то есть не будет соучастником убийства». Так как апостолы, по словам Исы, соблазнились о нем, то, следовательно, они стали соучастниками его убийства. Обвинение в убийстве учителя можно было им предъявить по римским законам. Ведь они всегда были с ним и даже свидетельствовали против Исы в Синедрионе, который собирался в храме. Трижды отказавшись от других богов, как это мы видим из свитков, этот отказ являлся сакральной формулой высшего иудейского суда. Вот почему апостолов поставили охранять гробницу Исы. Таким образом, их хотели заставить вернуться обратно к закону Моисея и делом доказать свою преданность храму. Тело Исы было отдано Иосифу из Аримафеи, что оказалось скрыто в образе передачи ему чаши после Тайной Вечери, так как чаша в священных свитках нередко соотносится с телом. Таким образом, оставшись без тела Исы, они попадали под другой закон – а не стражами своих прямых обязанностей. А ты, кесарь, лучше меня знаешь, что будет с теми, кто нарушил приказ охранять гроб, и кто не справился с задачей. Веспасиан. Постой, мне не ясно, почему они отдали тело Исы Иосифу из Аримафеи? Ведь эта страна расположена в землях скифов, у каменного пояса. А Рим не имеет власти над этими племенами, чьи границы упираются во владение гипербореев. Маркус. Как мне известно, Иса не был из этих мест, как не был иудеем. У греков был обычай, когда за тело павшего в битве царя выдавали пленных. Вот они и получили свободу, отдав тело учителя Иосифу. Однако возникла другая опасность. Как им теперь объяснить пропажу тела Исы, чтобы не оказаться под мечом палача? Веспасиан. «И тогда Иса воскрес!» Нет смысла привлекать их к суду за пропажу тела господина и за то, что они кому-то его отдали. Ведь господин оказывается жив, он вовсе не был убит. И попробуйте доказать обратное. Маркус. Нет тела, нет обвинения в убийстве. В книге деяний Пётр и его сподвижники утверждают, что стали свидетелями воскресения Исы. Ведь в их словах мы читаем много такого, чему могла быть свидетелем только стража у могилы учителя и никто другой. Веспасиан. Блестящая комбинация, Маркус. Хочу добавить, Кесарь, что проповедь о воскресении Исы имеет под собой другое основание. В посланиях Павла, который сейчас находится под стражей в ожидании твоего справедливого суда, мы все уподобляемся телу Исы, все люди во вселенной. Поэтому каждый, кто произносит сии слова, утверждает, что мы теперь другие, перешедшие из смерти в жизнь. Однако происходит это не сразу, а на третий день. Веспасиан. Но три дня давно истекли, Маркус. Кесарь в свитках говорится, что один день у Бога как тысяча лет, а значит, пророчеству должно сбыться, и земля освободится от власти демонов, которые беспрестанно расчленяют и поедают наше общее тело. Веспасиан. Жаль, что мы с тобой, Маркус, этого не увидим. Маркус. В свитках написано, что Бог был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Веспасиан. Знаешь, Маркус, из всего, что я услышал и прочитал, для меня многое осталось неясным. Возможно, я не смог до конца понять то, что хотел сказать Иса, но одно я могу утверждать точно, что он не зря испытал страдания. Ведь и Пилату, и Нерону Кесарю, и мне Иса на многое открыл глаза. Он попытался сказать то же самое иудеям, однако они осудили его, приступив закон. Мало того, они организовали заговор против Нерона, только почуяв угрозу своим делишкам. И сейчас Павел, второй раз приведенный на суд Кесаря, ожидает моего решения. Маркус. В римских легендах утверждается, что Ромул взошел на небо, а свидетелями этого стали римские сенаторы, которые его же и убили. Точно так же утверждается в книге Деяний, где апостолы говорят, что видели Иису восходящим на небо. Но небо, согласно Писанию, соотносится с алтарем. Мне удалось ознакомиться с Евангелием, где прямо говорится, что стража видела Ису, восходящим на небо. Если сопоставить факты, определенно видно, что в одном свитке стража видит восхождение Исы на небо, в другом случае это апостолы, ставшие свидетелями его восхождения. Веспасиан. Твоей логике мог бы позавидовать сам Пифагор. Но какой смысл им так говорить? Маркус. Практическая сторона римского права предусматривает возможность понести наказание за того, кто на самом деле совершил преступление, Кесарь. Веспасиан, получается, если иудеи признались в том, что они – человекоубийцы, то за них мог понести наказание любой, кто добровольно решился бы на такой шаг? Именно так, Кесарь. Но при условии полного признания и раскрытия всех обстоятельств где и когда они это совершили. Если для них Иса – это агнец, то, согласно иудейскому закону, единственным местом, где могли принести его в жертву, был иудейский храм. И только первосвященник Иоанн в своих свитках сообщил, что на том месте, где был убит Иса, рос сад, что входит в полное противоречие со всеми тремя другими Евангелиями. «Важно, что сад на языке Писания соотносится в том числе и с храмом». Веспасиан. «Да, я помню об этом». Маркус. «Следовательно, если иудеи признаются в своих преступлениях, то они по закону получат надежду на то, что Иса понес за них наказание добровольно. Если не признаются, то и надежды у них нет». «Вот это мистерия, Маркус». Да, кесарь, глубокая мистерия креста, многоуровневая, многоходовая. Веспасиан. Давай подытожим, Маркус, что мы выяснили. Маркус. Павел видит то, что Петр живет не по учению Иссы, даже смешивает его учение с иудейской верой. У Павла есть неопровержимые доказательства участия Петра в финансовых махинациях с обменом золота, в которых запретил участвовать Иса. Он приходит обличить Петра на правах главного апостола. Между ними возникает острый конфликт. Это и религиозные вопросы, и экономические. Важна их полемика об обрезании язычников. Павел отказывается это делать, чем вызывает гнев Петра и первосвященника храма, который вероломно решил распространять свою религию, смешав ее с учением Иссы. Они прекрасно понимают, что Павел разорвал завет с их Богом, что подтверждается учением Павла против места сего и закона сего. И также доказывает отказ Павла обрезать вновь посвящаемых, что противоречит тому, чему учил Петр. Вот почему они отдают Павла под суд, но озвучивают в Риме только часть вопросов, лежащих на поверхности их конфликта с Павлом. Главной целью суда они видят решение римского наместника о передаче дела Павла в Синедрион. Там они вынесут ему свой приговор, сославшись на разрешение наместника позволить им осуществить свое судебное производство. А затем внедриться в общины, основанные Павлом, чтобы легко распространить свою склеенную из двух частей религию. Все так бы и случилось, если бы Павел не попросил суда Кесаря. Иудеи надеялись, что Нерон быстро рассмотрит его дело в их пользу, но сами оказались в ловушке, устроенной Кесарем и Павлом. Раннее утро. Резиденция Веспасиана. Рослый претерианец вводит Павла. Император с нескрываемым любопытством смотрит на вошедшего. Веспасиан. Я много слышал о вашем учении. Расскажи мне о нем. Павел. Аве Кесарь. Позволь мне начать и и издалека. На протяжении тысяч лет к людям приходят павелы. Посланники, чтобы восстановить пошатнувшиеся устои э, религии и цивилизации. В этот раз посланник пришел к народу Израиля, к который по своей воле давно отпал от истины. Об этом нам говорил наш учитель Иса. Далеко в Индии жрецы хранят священные книги, в которых говорится, что посланники э, являются к тем народам, которые отступили, погрязнув в кровавых жертвоприношениях и поедании мяса. В Ведах их называют млечхи. Народ Израиля, согласно их летописям, вынужден был покинуть землю Египта, так как имел. Их бог требовал убивать животных, считавшихся священными в солнечном культе египтян. Но исход иудеев на, на самом деле произошел не из Египта. Их жрецы намеренно исказили собственную историю, дабы мы никогда не узнали их постыдную правду. Иса показывал мне свитки из Индии. Он сам читал мне их много раз, переводя на арамейский язык. Ты утверждаешь, Павел, что иудеи вышли не из Египта? В Индии, дабы не стать отверженными, они нарушили самый главный закон истинного Бога – не убивай ради пищи. Мало того, что они отступили от воли Бога, они стали правы поедать мясо священных животных. Иудеи скрыли факт своего изгнания. Им было приказано не упоминать о своей настоящей родине. Как написано в свитках, которые читал мне Иса, «Давным-давно была далекая единая империя, у повелителя которой были сыновья». Когда это случилось, мир готовился вступить в очередной временной цикл. И вот эти сыновья, их жены и слуги, стали нарушать законы, данные Богом. Царь, дабы уберечь свою империю от ввержения ее в бесчестие, принял решение и изгнать сыновей. Но среди отступников царских кровей были и жрецы Брамины. Они захватили изгнанников и внесли в древнюю истинную традицию свое учение, смешав истину со своим пониманием этой истины, называя только это смешанное учение верным и правильным. Во главу своей религии они поставили постоянные кровавые жертвоприношения оставив, однако, и бескровные, которые состояли из плодов хлеба в возлияний, утверждая, что именно таким образом люди, принявшие их Бога, будут ежегодно обновляться посредством жертвенной крови и поедания мяса. Так началась кровавая традиция отступников, длившаяся не одну тысячу лет кесарь. Веспасиан, получается, Иса пришел к иудеям, чтобы отговорить их от принесения животных в жертву? И Иса сказал, что жертвами иудеи не спасаются, а прямиком идут в ад. И действительно, в Танахе утверждается, что и праведник, и нечестивец имеют одну участь, и все идут в ад. «Тогда какой толк от этого всего?» — вопрошал он всех. «Только временная уверенность в том, что или вы, или ваши дети, может быть, будут править всем миром. Но но и правители, и их рабы все равно встретятся в Шеоле». Но он также говорил, что эти а обещания о всемирном господстве слышали еще и наши и будут слышать наши правнуки. А пока вы развесили уши, ваша верхушка ввергает вас в ад. Он говорил, те, кто откажется убивать или быть соучастниками жертвенника, и имеют шанс спастись и войти в небесные миры. Помимо этого, а они должны отказаться от воровства, прелюбодеяние, лицемерие и обмана. И тогда задумались иудеи, ведь какой смысл в праведной жизни, когда согласно закону Моисея, если и праведник, и грешник все равно идут в преисподнюю? Учение Иссы стало быстро набирать п -п популярность». Он простым и ясным языком объяснял заблудшим овцам дома Израилева, как и в чем их обманули много лет назад. В жертвах нет смысла в загробном мире. Это лишь плата за владение вещами и золотом в этом быстро меняющемся мире. Но, но реально этим миром владеет только жреческая верхушка. А остальных первосвященники заставляют блуждать во тьме. А они кормят иудеев сказками о Мессии, который вот-вот придет и решит все их проблемы и установит царство Бога на земле, где у всех будет вдоволь еды, питья, наложниц и рабов, чтобы иудеи убивали за идеалы жрецов храма. А в самом храме давно поселились ростовщики, лжецы и прелюбодеи. Иса говорил это? «Да, да, кесарь, так и было. А, а кто мог помешать Исе? Ведь он имел римское гражданство, да и окружали его во вооруженные ученики. Иса призывал искать Бога не в храмах и жертвах, а в любви и жизни в согласии с собой, не надеясь на кровавые жертвы. Даже римские командиры давали Иесею охрану и приют, помогали деньгами. Он всех призывал стать на путь достижения небес, утверждая, что может быть два рая. Один такой же, как и наш мир, только в нем все лучшее и все гораздо приятнее, но, но оттуда придется снова вернуться на землю и так до б -б бесконечности. Но, но есть и другой райский мир. Там нет таких тел, как какие мы имеем в, в этой вселенной. Там живут ангелы, и все устроено по-другому. -по Оттуда из этого мира уже не возвращаются обратно. Веспасиан этому же самому учат в наших мистериях. Всякий, кто в них посвящен, имеет надежду на лучшую участь после смерти. Возможно, кесарь. И Иса учил нас, что нам надо прекратить существовать ради удовольствия и блуда. Нельзя жить для Бога и для удовольствия одновременно. Сладострастие и алчность туманит разум. Он учил не есть животной пищи, питаться скромно и сытно, молоком и медом. Встречать восходящее солнце, Благодарить его за посылаемый свет, Называя солнце глазом Всевышнего. Раз в неделю мы собирались ранним утром перед восходом, Читая молитвы Всевышнему. Иса дал нам одну молитву — солнцу, Отцу, который в небесах, Чтобы светилось имя его он учил жить для бога всё жертвовать ему свои дела и чувства всё отдавать господу мы все должны предаться богу тогда и получим новую жизнь и выйдем из череды постоянных э, рождений здесь и уйдем обратно в духовный мир мы должны следить за этим постоянно чтобы этот мир не поработил нас Он дал нам имя Всевышнего Бога, которое должно нас спасти. Какое же имя Он дал вам? Хари, Хара, Иша, Ишвара. Он учил нас повторять эти имена сердцем, ведь они очищают наш разум и освобождают нас от грехов и их последствий. Поведай мне об учениках его. Пётр Симон, первый ученик Исы, бывший легионер, получивший право носить оружие на перевязи без утайки. Матфей был мытарем, он собирал подать из граждан. Я видел Матфея постоянно с вооруженными людьми, которые охраняли его днем и ночью. Ты знаешь сам, Кесарь, как часто нам мытари совершают нападение недовольные их усердностью люди. Иоанн, первосвященник храма, он был молод и горяч. Иаков, сводный брат Исы, тоже первосвященник. А кто был Иуда Симонов Искариот? Ведь именно он предал вашего учителя, как мне известно. Это... — Темная история, Кесарь. Я присоединился к ним позже и плохо знал его. Видел несколько раз, не, не более. — Тогда ответь мне, почему ты имел дерзость возражать Петру, ведь ты сам назвал его первым из учеников? — Петру было заповедано быть главным и нести слово Господа иудеям. Меня Иса послал проповедовать в другие области империи. Но когда до моих ушей дошли слухи о сговоре Петра и фарисеев, я пришел обличить Петра. Тем более у меня были на то веские основания. «Какие?» П «После встречи с Петром я пошел в храм, где говорил с первосвященником». Но толпа встретила меня ожесточенно. Х Хотели убить? Если бы не легионеры, не стоять мне кесарь здесь. Меня отвели к наместнику, где я потребовал суда кесаря. По дороге в Рим я снова чуть не погиб. Однако в оковах я все-таки попал на суд кесаря Нерона. И в чем тебя тогда обвиняли? В, в, в том, что я учил против места сего и закона иудейского. Почему ты так учил? Ведь ты справедливо навлек на себя гнев жрецов и толпы. Кесарь, та религия, которую исповедуют иудеи, имеет определенную основу, и эта основа смешана с другими взглядами. Неподготовленному и малоосведомленному невозможно отделить истину от лжи. «Потому проще сразу вернуть их к первооснове. Но для возвращения им должно навсегда забыть свои обряды и ритуалы в храме, оставить свой закон. Однако иудеи восприняли мои слова превратно, возжелав подвести меня под смертный приговор. Их целью было позволение или передача императора отдать меня на суд Синедриона». Тогда их руки были бы развязаны, и меня ждала участь многих моих братьев. Меня заковали в цепи. В Риме со мной жили легионеры недалеко от форума в гостевом доме. Ко мне постоянно приходили люди, которым я проповедовал. Добрые люди приносили пищу, я ни в чем не знал нужды». «А кто представлял обвинение против тебя?» Это был один первосвященник храма. С ним прибыло несколько человек. — Почему ты не говоришь мне всю правду, Павел? — Ведь свидетелями против тебя выступили Петр и первосвященник Иоанн. О них ты упомянул сам, как об учениках Исы. — А откуда тебе это ведомо, Кесарь? Д — Дело в том, что я не знаю, на чьей ты стороне, и... «Какую цель преследуешь?» «Я по праву Кесаря на стороне справедливости. Мне многое известно». «Но откуда?» «Боги сохранили доказательства твоей невиновности в первом процессе. У меня есть протоколы твоих допросов и показания свидетелей, которые выступали против тебя. Нерон приказал снять копии для обучения юристов». И в архив по ошибке вернули эти копии, а подлинники сохранил преданный Нерону раб. Я был уверен, что все сгорело тогда, при пожаре. Только копии. Скажи мне, Павел, это правда, что пожар был организован сторонниками Петра, которого осудил Нерон за соучастие в убийстве римского гражданина Исы в храме на Пасху? Иу действующие христиане приняли участие в попытке свержения Нерона, мстя таким образом за справедливый приговор Петру и решение Нерона о передаче имущества иерусалимской общины христиан в твои руки. Да, да, да так и было. П Пока я жил в неволе, Пётр активно проповедовал в Риме. Он сообщил всем, что мои дни сочтены Скоро он снова обретет право первенства среди апостолов и поведет церковь одной ему ведомой и правильной дорогой. Правда, обратно к закону Моисея и обратно к обрезанию и жертвам. И И Бог, дескать, скоро покарает Павла за его слова. Правда, Бог покарал не тебя, Павел. «А Петра?» «Нерон -ни -ни нашел меня невиновным». «Почему?» Т «Так распорядился римский закон». «В материалах дела сохранилась запись о предоставлении тебе грамоты о неприкосновенности, как раскрывшему заговор против законного порядка империи». «Мне все ведомо. Говори правду, Павел. Почему иудеи так стремятся тебя убить?» Почему они второй раз пошли на суд Кесаря, требуя твоей выдачи Синедриону? Иудеи прекрасно понимают, чем рискуют сейчас. Какую опасность они видят в твоем лице? А, тебе должно быть известно, что Нерон принял решение отдать мне часть имущества, конфискованного у заговорщиков. Я не думаю, что дело в имуществе. Ты, ты прав, Кесарь нейрон задумал уничтожить всех ростовщиков в, в, в империи одним разом, разрушить всю их погибельную систему судного процента. Но, но ему нужен был громкий повод. Ведь, ведь тебе известно, кесарь, что ростовщики постоянно овладевают общественными землями. А один кесарь позволяет им делать это, другой запрещает. Нерону преданные ему люди подтвердили, что я запретил Петру и всем христианам участвовать в финансовых операциях храма, и я запретил Петру давать деньги в рост, несмотря на огромные средства, сосредоточенные в его руках». Ведь все, кто вступал в его ряды, продавали все свое имущество и жили общиной, каждодневно ожидая Машеаха, который должен очень скоро явиться и установить мировое господство иудеев, как они думали. а Однако Петр вместе с первосвященником решили очернить меня в глазах кесаря. Но Нерон, будучи очень проницательным и умным политиком, разгадал их план и решил сам разыграть и интересную комбинацию. Рассмотрев дело, Нерон предложил мне участие в этой операции. Он хотел взять их с поличным. Для этого по древнему закону Кесарь дал мне и иммунитет и передал имущество иудеев так как они не смогли доказать обвинение. Было секретное совещание у Нерона, и некоторые сенаторы оказались в курсе событий. Собственно, они и поддержали Нерона совершить эту операцию. Кесарь сказал, что они все равно попытаются обратно вернуть конфискованное имущество. И тогда он выйдет на крупную рыбу. Вот этих рыб он и попытается поймать на крючок. Он готовил им ловушку. П После суда надо мной сподвижники Петра и удействующие христиане составили заговор против меня и подожгли Рим. А они были точно уверены, что бумаг уже нет». Про секретное заседание Сената они не знали и потому были уверены, что их план может увенчаться у успехом, даже если и Нерона не удастся сместить сейчас. О общеизвестно, что заговоры против Кесаря зрели ежегодно. «А архив сгорит, все равно придет новый император, а с таким объемом разбираемых ежедневно дел и поступающей корреспонденции все забудут про детали моего дела, и можно будет повторить попытку». Но посланные к Нерону люди попали в засаду. а Они рассказали, что их послали христиане из круга Петра. «Нерон развязал травлю и у действующих христиан, а мою общину никто не ни ни тронул». Так, по городским ведомостям, что выкрикивают на улицах, сообщили, что развязана травля иудеев, которые спрятались под обличием христиан. Казни идут по установленным спискам соучастников заговоров, а, -а, а не беззаконно. Д Добропорядочных трогать запрещено под страхом смертной казни. Списки, как сообщалось, были розданы префектом, следящим за общественной безопасностью в кварталах. Так что ни мне, ни моей общине ничего не угрожало. Но историки, как, как всегда, солгут. А потом Нерона убили. Из твоего рассказа я узнал много интересного. В этой запутанной истории мне не ясно одно. Кем же был Иуда Искариот? Ведь поселения с таким названием в той местности нет вообще. И нет даже и близко похожего по названию. З -з -з -з Зачем тебе знать? У меня сложилось убеждение, что ты мне что-то договариваешь. Впрочем, как не договаривают и составители жизнеописаний ИСы. Вы все что-то скрываете. Я это чувствую и хочу узнать правду». Боги сказали мне, что многое изменится. Сикарий прибывает в Рим через день после Маркуса. Его встречают в порту и привозят в дом богатого иудея-ростовщика Елизара. Начинаются долгие переговоры. Йозеф бен Геора предлагает сделку иудействующим христианам и ростовщикам. Он требует от них указать место, куда вывезена часть карвана перед падением Иерусалима от ударов легионов Тита. Золото ему необходимо для продолжения сопротивления римлянам. Со своей стороны Сикарий обязуется убрать Маркуса до того, как он передаст материалы, касающиеся финансовой деятельности храма и общины Петра. Елизар советуется со старейшинами и соглашается. Дворец Веспасиана В зале на троне сидит император. Он мрачен. Маркус обещал прийти к началу, но его до сих пор нет. Секретарь вынужден объявить продолжение судебного процесса. В зале находится ростовщик Елизар и трое свидетелей, которые должны подтвердить обвинение в адрес Павла. Павел стоит у колонны в оковах. Елизар. Кесар. Мы взываем к тебе о справедливости. Ты долго рассматривал это дело, но время уходит, и мы просим тебя в скорости решить его и вынести справедливый приговор. Наши законы требуют наказать этого человека, называющего себя Павлом. Мы же знаем его под другим именем. Он совершил много смертных грехов, за каждый из которых ему полагается наказание в виде казни. Но главное преступление Павла состоит в том, что он учил против закона Моисея и против храма. Веспасиан «Слушайте меня, Елизар и Павел!» Я мог бы считать главное обвинение Павла об учении против вашего Писания и храма правомерным, если бы храм не был разрушен. Но Исой добровольно уплачен выкуп, и тогда наступило новое небо и новая земля, то есть мир начал обновляться. Храм разрушен, а ведь именно в храме и небо и земля сходятся в одной точке. Этой точкой является не что иное, как алтарь. Древний храм олицетворяет собой устройство этого мира. Это не просто сооружение для восхваления Бога или богов. Это символ мира, который нам дан Богом. Разрушение древнего храма – это разрушение ветхого мира, на смену которому приходит новый мир. Следовательно, Павел, учивший против закона и места сего, не нарушал правовых устоев. А вы, надеясь, что ваши прошлые козни, похоронены под грудой пепла во время пожара в Риме, решили моими руками сделать то, что вы сделали ранее, убив Ису. Если вы стремитесь восстановить ваш храм, то ваши надежды тщетны. Ведь тогда вернется ваш закон, который Иса лишил любой юридической силы. В ваших книгах написано, что если кто-то добровольно принесет себя в жертву вашему богу, то время владычества вашего бога закончится. Мой сын Тит, разрушив город и храм, освободил вас от перспективы прихода и поклонения всех народов вашему богу. В римском праве сказано, что никто... Не может обвинять другого в нарушении закона, если сам закон потерял свою силу и признается ничтожным. Павел учит верно. Он утверждает, что следует идти дальше, не оглядываясь назад. Ваши пророки, предрекая возвышение Иудеи, оказались в затруднительном положении после того, как храм оказался разрушен. Даже в деле Павла, который разбирал Нерон Август, вы надеялись на то, что он отдаст вам Павла на суд Синедриона. Тогда сила вашего закона подтверждалась стенами Иерусалимского храма. Кесарь нашел преступлением вашей махинации с общественными землями и с судным процентом. Павел говорил и о том, что Пётр оказался в сговоре с вами в вопросах обмена серебра и золота и о том, что вы, пользуясь разницей в ценах на золото и серебро, умело манипулируете деньгами, то снижая их стоимость, то повышая в своих интересах. Павел говорил о расхищении дома сильного и Иерусалимского храма. «Я же разрушил дом сильного, а значит вы, иудеи и христиане, примкнувшие к вам, отступили от истинного учения, поставив наживу во главу своего поклонения. Ваше желание подчинить себе общины, которые успел создать Павел, толкнуло вас вновь пойти на риск и выдвинуть против него эти пустые обвинения. В ваших душах не было страха передо мной. На что вы надеялись? На то, что я куплюсь на ваши листивые речи? или на золото, которым вы ловите в свои сети то сенатора, то центуриона. Не прошло и пятилетия, как снова вы приводите на суд кесаря невиновного человека. Да что же вы за народ такой? Иса пришел к вам издалека, чтобы научить вас благой вести, о том, что Бог есть любовь, и вы убили его. Павел, единственный из его учеников, кто остался ему верен, и продолжил возвещать о любви к ближнему, и его вы дважды пытаетесь убить руками Рима. Вы намеренно подожгли Рим, чтобы под шумок сжечь все архивы, касающиеся ваших делишек, и сместить Нерона Кесаря, убив его. Скорее всего, уже среди вас ходят целые легенды о том, что Нерон сам поджег город и был чуть ли не исчадием царства Аида. Ходит притерианец, он что-то шепчет на ухо Веспасиану. Кесарь бледнеет, затем он резко встает с трона и изо всех сил швыряет в колонну серебряный кубок. Быстро подходит к Елизару. Мне только что сообщили, что недалеко от дворца найден труп моего преданного квестора Маркуса. Теперь я понимаю, иудеи, почему вы так торопились начать суд над Павлом. Вы надеялись, что Маркус не успеет передать мне документы, касающиеся его расследования казни ИСы и ваших махинаций. Но вы жестоко ошиблись. Маркус успел меня ввести в курс дела. И теперь мой приговор будет самым суровым. Ведь кто-то должен положить конец вашим беззакониям. Веспасиан слегка поворачивает голову к секретарю. «Мною, кесарем Великого Рима Титом Флавием Веспасианом, рассмотрено дело в отношении гражданина Рима Павла и его обвинителей в лице ростовщика Елизара, свидетелей со стороны Елизара. Мое решение – признать Павла невиновным по всем обвинениям. Освободить его от оков В моем присутствии Вернуть Павлу и его общине Всю опечатанную ранее Собственность Возместить Павлу все издержки Слышится стон Елизара Ростовщика Елизара И его лжесвидетелей Обезглавить Всех молодых иудеев Отправить в северные провинции Для несения воинской службы Остальных соплеменников их или единоверцев выслать из Рима под страхом вечного рабства за ослушание, закрыть все синагоги, а их имущество обратить в пользу империи, запретить использование иудейских религиозных обрядов по всей империи под страхом смерти, лишить гражданства всех мужчин, берущих в жены иудеек. Да будет так! Елизар и остальные иудеи падают на колени, пытаясь криком, стонами и плачем смягчить сердце Веспасиана. Стражи силой выводят их из зала. С Павла снимают кандалы, и он, не оглядываясь на Кесаря, уходит. «Введите следующего!» 2014 год. В зал Ватиканского трибунала вводят руджера Пилигрини. На его бледном лице застыла улыбка. Кардинал Моторадцо. Находясь пред лицом Господа нашего и Святой Папской комиссии, прошу тебя, отец Пилигрини, поклясться святым распятием о том, что в твоих словах не будет лжи, и ответить нам на несколько вопросов. Первый из них «С какой целью ты, обличенный клятвой, передал документы с хранилища за номером 973 Кодекс Чакоса третьему лицу, а именно журналистке Оливии Моретти?» Отец Пелегрини «Во имя вящей славы Господа!» Вы хотите узнать, с какой целью я решил придать огласке то, что давно должно было стать предметом общего достояния? Вы хотите понять, какую задачу я поставил перед собой? Выполнял ли я чью-то волю или действовал по своей совести? Я отвечу всем вам, хотя мне претит стоять здесь, ибо ни вы, и никто, кроме Господа нашего Иисуса Христа, не может осудить меня за то, что я совершил». Ведь я не вижу никакой разницы между теми, кто предал и убил Иисуса, и вами. Теми, кто давно, очень давно заключили сделку с дьяволом. То, что я прочел в этом свитке, полностью изменило меня. Изменило мое отношение к святому престолу, в лице которого я вижу лишь кучку жадных и лицемерных людей, погрязших в плотских грехах. Дело даже не в том, что ваши грехи преследуют вас с того самого момента, когда ваш идейный вдохновитель, апостол Петр, предал Господа нашего, когда он нарушил прямое указание Иисуса и вступил в сговор с первосвященником. Дело в том, что вся история Ватикана – это борьба за мировое господство. Власть на земле – вот что стало целью существования Церкви. И Иисус говорил…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 Когда император Веспасиан вынес решение по делу апостола Павла, приказав вернуть ему все общины, отнятые иудействующими христианами, ваши предки поняли, что единственным способом управлять этим миром станет ростовщичество и судный процент. Опыт у вас уже был богатый, еще бы. Вы с помощью левитов по всему миру создали единую финансовую систему. Вы использовали ее для давления на королей и императоров. Вы контролировали оборот денег по всему миру и продолжаете это делать через самые древние левицкие семьи. Ваш самый крупный швейцарский банк не зря в качестве своей эмблемы выбрал три ключа, данные Господом нашим Петру от врат рая. Да вот только все дело в том, что Пётр продал эти ключи левитам. А они ими открывают двери в преисподнюю. Не пытайтесь перебивать меня, ваше преосвященство, я еще не все сказал. Вы финансировали все войны, кровь миллионов жертв лежит на вас, ибо сказано, в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Иоанн говорил о Вавилоне, как о великом граде греха, который вы построили за 2000 лет в центре Рима. Вы и есть Вавилон. Вам выгодно держать людей в узде рабства денег. Вы отреклись от учения Иисуса Христа. Вся ваша жизнь и история – это двойные стандарты. Вы говорите одно, а делаете совершенно другое. Для вас главное нажива и власть, но все это вы умело скрываете под маской христианского благочестия. Вы умело заметали следы, породив своим воспаленным разумом масонов, иллюминатов, мировой заговор. Таким образом вы отвлекли внимание народа от себя. Вы все делаете чужими руками, убиваете, угрожаете и калечите. Вы свергали правительство, казнили королей, совершали революции, устраивали кровавый террор. Но как только вы почувствуете, лишь только почувствуете угрозу вашей власти, вы не медлите. Кровь Иисуса тоже на вас. Я смотрю вам в глаза, господа. Я вижу ваши лица. И знаете, что я хочу вам сказать? Вы боитесь... Возможно, впервые за всю вашу историю вы боитесь, что правда может выйти наружу. И тогда народ сравняет с землей ваши банки и храмы. Рано или поздно народ проснется. Сон не может быть вечным. Что касается меня, мне все равно, что решит ваш суд. Я слагаю с себя ту клятву, которую я, как думал, давал Господу Иисусу Христу, а на самом деле я ее давал дьяволу. Но сказано...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 Внезапный уход Роджеро Пеллегрини из зала трибунала вызывает бурную реакцию среди кардиналов. Отовсюду раздаются возмущенные возгласы в его адрес. Кардинал Сильвио Конти устало встает с кресла. Он бледен. «Клянусь Господом, я не допущу, чтобы даже один червь смог подточить фундамент нашей Пресвятой Церкви» построенный самим апостолом Петром. Вызывающее поведение отца Руджера достойно не просто порицания. Это вызов всему христианскому миру. Вызов, на который мы должны найти достойный и адекватный ответ. Прошу секретаря зашифровать все протоколы допроса и передать мне лично в руки в единственном экземпляре для доклада его святейшеству. Смотрит на генерала Ордена Иезуитов Франческо Матараццо. «Прошу вас, ваше Преосвященство, пройти в мой кабинет. У меня к вам есть одно деликатное поручение». Все расходятся, осеняя себя крестным знамением. ПЕСНЯ Роджеро Пеллегрини приезжает на квартиру Оливии Маретти. Дверь оказывается незапертой. Внутри он обнаруживает труп журналистки. Женщина лежит в гостиной с ножевым ранением в сердце. Пеллегрини опускается на колени и плачет. Его плечи вздрагивают, а из горла доносится душераздирающий крик бессилия и пустоты. Новости Италии. Флоренция. Конголезский священник и монах одного из католических орденов Руджеро Пеллегрини, который совершал служение в Ореццо, Тоскана, Италия, был на днях арестован по обвинению в убийстве и сокрытии трупа убитой им Оливии Моретти в мае 2014 года. Согласно информации итальянских СМИ, 50-летняя Оливия Моретти послала 45-летнему Руджеро Пеллегрини около 4000 текстовых сообщений в течение полугода, прошедшего до ее исчезновения, что помогло выявить священника-убийцу полночь 24 апреля 2015 года истекал срок запрета на эмиграцию, и Руджеро Пеллегрини мог бы после этого покинуть Италию, но в четверг 23 апреля карабиниры задержали его в монастыре Ордена Премонстрантов на проспекте Джотто в Риме. Пеллегрини был доставлен на военном автомобиле в казармы в Кортона, где в отношении него ведется расследование. Предположительно, Оливия маретти была убита снаружи дома священника церковного прихода К. Рафаэлло, где служил конголезский священник. Архиепископ Ореццо Рикардо Фонтана поспешил заверить, что Руджеро Пеллегрини не имел отношения к епархии Ореццо Кортона Сан-Сеполькро, будучи монахом ордена каноников-премонстрантов, сообщило итальянское издание «Иль Терено». Эпилог. В конце нашего трагического повествования мы переносимся в Александрию около 117 года новой эры. Только что закончилось восстание иудеев, которое переросло в мятеж, продолжавшийся два года и охвативший почти всю еврейскую диаспору в Римской империи. В результате восстания иудеи Александрии потерпели сокрушительное поражение – Была сожжена главная синагога, ухудшилось их экономическое положение, а большая часть иудейского населения покинула город. Управлением общины занималась Герусия – представительство внутренней административной и религиозной власти на местах. В богато обставленной комнате сидят двое старейшин Герусии. Они читают некий свиток, их лица выражают крайнюю степень озабоченности. Ионатан, старейшина. — Откуда у тебя это, Иегуда? — Иегуда, член Герусии. — Свиток принес мне наш брат Шлому, писец из городской библиотеки. Его привезли христиане из общины Савла примерно неделю назад. — Ионатан. — С какой целью? — Иегуда. — С целью сделать пятьдесят копий для местных христианских общин, брат. Они заплатили золотом за каждый свиток и поставили очень короткий срок для исполнения заказа. Потом свитки следует раздать епископам каждой общины. атан Но здесь написано, что после суда над Савлом в Риме Веспасиан оправдал этого негодяя и отступника, казнил наших священников и передал все их имущество Павлу и Старса. Он приказал обезглавить старейшину римской Герусии Елизара. Лишил римского гражданства тысячи наших братьев и сестер. Отправил на верную смерть наших сыновей в римские легионы. Это возмутительно. И не должно стать известным всем. И Ягуда. Все верно, брат. Есть ли еще такие свитки в городской библиотеке, брат и Ягуда? Нет, только эти. Где сейчас эти христиане? Они спешно уехали, взяв со смотрителя расписку в получении денег и исполнении сроков работы. «Известно, куда они уехали из Александрии?» «Да, брат, их путь лежит в Дамаск». «Отправь гонца в Дамаск, брат Ягуда, пускай наши братья сделают то же самое». «Думается мне, что эти гонцы Саввала задумали распространить деяния этого отступника по всей империи. А этого нельзя допустить ни при каких условиях. Вот, собственно, почему они появились сначала здесь, в Александрии». Именно здесь находится знаменитая библиотека, по свиткам которые сверяют священные книги всей империи. Отсюда станут черпать знания и иудеи, и христиане. Храм давно разрушен, священники рассеяны по свету, у нас осталось немного сил сопротивляться христианам. Но и позволить им хулить нашего Бога мы тоже не можем. Все будет сделано, брат. Теперь, что касается свитка. Скажи брату Шлома, чтобы он изъял последнюю главу этой книги, называемой «Деяние». Это же должны сделать в Дамаске. У них больше не будет шанса все переделывать. И еще. Заплати Шлома и другим переписчикам три цены, чтобы сделали не 50 а 300 копий. Среди наших братьев в христианских общинах пусти слух, что переписчики получили деяния Савла», подписанные его рукой. Запроси за каждый свиток четыре цены от той, что мы потратили на работу. Они купят и дороже. Остальное пусть объявят ересью. С посвященных возьми клятву кровью. Но, брат Ионатан, неужели христиане не заметят, что исчезнет последняя глава в их книге «Деяний Савла»? Послушай меня, брат Иегуда. Всемогущий Господь создал народ наш, чтобы мы несли знания людям о Боге нашим. Христиане попытались отобрать у нас эту роль, заменив Бога Израиля на Бога Отца Исы. Сейчас многие помнят об этом, но пройдет сто лет, двести, тысяча, и все забудут о том, что было на самом деле. И тогда каждый свиток, каждая буква, которую мы написали в их текстах, станут ценней всего золота, которое мы сейчас потратим. Есть еще одно обстоятельство, брат Ионатан. Говори, я слушаю тебя. Наш брат из Рима прислал хранителю библиотеки вот это. Ионатан берет свиток, завернутый в мешковину. Он в крови, брат Иегуда? Да, это протокол того самого следователя, который лег в основании обвинительного приговора Веспасиана, Елизару и всем нашим бедным иудеям империи на том самом суде над Савлом, о котором и рассказывает последняя глава Деяний. Сикарий Иозеф бен Геора исполнил волю всемогущего и забрал свиток у того следователя, которого убил перед судом. Но сам попал в ловушку к римским шпионам и был казнен. Пергамент случайно оказался в архиве императора, где служил наш брат, который подменил этот отчет следователя в архиве на другой, не настоящий Перед смертью он передал свиток ростовщику, Иосифу бен Давиду. Внук Иосифа поведал о нем нашим братьям в Риме. «Прикажешь сжечь его, брат?» «Нет, брат Иегуда, всемогущий Господь завещал нам не уничтожать слова, а тем более такие важные. Этот пергамент может нам еще понадобиться. Помнишь, что делали есеи с испорченными пергаментами?» «Они их запаивали в медные сосуды и закапывали в своих многочисленных пещерах?» «Вот именно. Ни одно слово Господа не пропало и не должно исчезнуть» а этот протокол обрек многих наших сыновей и дочерей на муки, он не должен исчезнуть. Скажи, брат Иегуда, где свитки апостола Иуды, который заплатил нам выкуп своей жизнью за своего учителя? Они в тайном месте, которое известно только хранителю и мне. Возьми все эти свитки, брат, и спрячь их там же, где укрыт рассказ от Иуды. Позднее они нам понадобятся». Свитки на столе в комнате иудеев в Александрии стареют на глазах и оказываются в хранилище Ватиканской библиотеки вместе с кодексом Чакаса, откуда попадают в руки руджера Пилигрини.